«Нет-нет, ничего. Я просто хотел напомнить, что вы должны думать о муже и сыне. И у вас хватает совести намекать на то, будто я о них не думаю?» Дани, Мы все разделяем беспокойство Джулиана», — вставил слово Уэстмор. «Но мы обязаны вам помогать, и поэтому тоже поедем во Францию. И не надо излишней таинственности». Если вы уже выработали стратегию, то ознакомьте нас с ней, и пусть каждый скажет свое слово. Хорошо, друзья, вот мой план. В качестве базы мы избираем Мервенуэй. Там постоянно стоит на якоре девушка из мечты, яхта графа Марча. На ней мы пересечем Ла-Манш и высадимся на сравнительно безлюдном берегу Франции. Лучше всего в Британии. Затем по малоизвестным сельским дорогам доберемся до Парижа. При этом говорить буду в основном я. Нет, у меня нет сомнений в вашем отличном знании французского, но акцент вы же понимаете. Да, не, но ведь непременно возникнут ситуации, когда и нам придется говорить, возразил лорд Филипп. — Не страшно. На всякий случай я обучу каждого из вас местным французским диалектом. — А как отнесутся ваши дедушка и бабушка к тому, что мы поселимся у них в доме, да еще возьмем яхту? — Никаких проблем не будет. Они будут очень рады помочь, так как понимают важность и неотложность нашего дела. Помолчав, Даниэль заметила. — Кроме того... На время моего отсутствия графиня и граф Марч возьмут на себя заботу о Николасе. Уверена, все будет в полном порядке. Первой мыслью Лавини и Чарльза было попытаться отговорить Даниэль от ее безумного предприятия. Но когда этого сделать не удалось, и супруги поняли, что внучка так или иначе все равно добьется своего, Они согласились помочь ей. Решено было организовать в Мэрвенуэе своеобразную семейную базу до приезда Джастина. В глубине души супруги Марч надеялись, что Линтон успеет приехать и расстроить сумасбродные планы своей жены. Тем временем Сан-Эстеф, которому все эти проекты были еще неизвестны, сделал следующий ход. Однажды вечером в доме на Гроссвеннер-сквер объявился его гонец, и привезенные им известия еще больше укрепили решимость Даниэль немедленно отправиться во Францию. Эстеф писал, что шевалье Деврон куда-то исчез, и отыскать его пока не удалось. Возможно, писал далее Эстеф, что его схватили и бросили в тюрьму. Пропали и многие числившихся в списке. Эстеф объяснял происшедшее, усилившееся в последнее время активностью Национальной гвардии, которая все чаще устраивала облавы на аристократов в их собственных домах. Сам же Эстеф якобы вынужден прятаться, но продолжает работать, доказывая находящимся под угрозой аристократам необходимость срочно эмигрировать. «Сейчас стало почти невозможно уехать из Парижа», — добавлял он. «Все ворота города днем и ночью бдительно охраняются гвардейцами». Письмо заканчивалось с паническим криком о помощи, о том, что ему одному здесь мало что удастся сделать и что срочно требуется приезд единомышленников из Лондона. Даниэль очень подробно расспросила гонца. Тот подтвердил, что Эстефу приходится скрываться, поминутно рискуя жизнью, что помощь ему действительно необходима причем безотлагательно гонец заявил что сейчас крайне важно создать уже на территории франции